Для начала надо разобраться с напрасным беспокойством Юига Хамы. У тебя ведь и без меня волнений хватает, правда? сказал я вздохнув и улыбнувшись, прекрасно при этом понимая, что вот так меня тему это трусость. Угу! Тихо ответила Юига Хама, не поднимая глаз. Чем дальше мы шли по коридору, тем тяжелее становились ноги, словно мы ступали по смоле, по шею в воде. Двигались мы куда медленнее обычного. Но дверь клуба все равно уже маячила перед нами. Была ли она отперта? Ключ брал только один человек. Мы с Ейгахамой никогда этим не занимались. Ейгахама вдруг остановилась. Я тоже. Она смотрела на дверь. А что если кино и правда хотела стать президентом? Понятия не имею. Чего об этом разговаривать сейчас? Зная характер Юкино-ситы, уверен, что даже если мы её спросим, то честно она не ответит. «Не сказав раньше, не скажет и сейчас». Я и сам не хотел задавать ей вопрос, ответ на который не услышу. Нет, точнее, не хочу его услышать. По крайней мере, ни она, ни я не станем открыто рыдать над тем, что стало недосягаемым. Насколько стало бы мне легче, если бы она могла открыто высказать свое недовольство? Только её игохама могла ворошить прошлое. Она заговорила на удивление сильным голосом, никак не вязавшимся с прежней слабостью, «Думаю, нам надо было принять эту просьбу». Когда Исики пришла к нам с просьбой, Йогахама определенно была за то, чтобы ее принять. Тогда она не искала причин. Но раз снова подняла эту тему, наверное, что-то задумала. Я посмотрел ей в глаза, и она уверенно заговорила, «Будь Йогахама он прежней, она бы обязательно ее приняла». «Почему ты так думаешь?» «Потому что она из тех, кто стремится сделать все, что может. И дальше больше. Как бы это сказать?» Не добившаясь чего-то, она будет стремиться к чему-то еще большему. Я Игохама говорила пылко, с трудом подбирая слова. Я невольно посмотрел на нее. Такие неловкие, но теплые слова в ее стиле. Она запнулась, словно смутившись моего прямого взгляда, а затем уверенно продолжила: Вот почему я подумала, что это могло бы стать неплохим толчком для нас. Ясно. Потерянное не вернешь. А чтобы компенсировать его, нужно нечто большее. Когда чего-то лишаешься, рождается потеря. И восполнить нужно все утраченное. Такая эта штука искупления. Юкиносита, которую я знал, пожелала бы искупить свои собственные действия. Вот почему Юй Хама, возможно, не так уж и не права. Она много думала над этим. Даже понимая, что Юкиносите будет тяжело принять просьбу школьного совета, она не стала от нее отказываться. А о чем думал я? «Я просто хотел, чтобы ситуация в комнате не ухудшалась. Разве не за тем, чтобы в клуб не опустил Я принял такое решение, а значит, ради самого себя». Осознание молнии пронзило меня, и я невольно отвел глаза. «Ну, будь она прежней, наверное. Сейчас... не знаю». «Да». Голос Юй как-то увёл. «Видимо, и она понимала, что не так уж и велик этот шанс. Юкина Сита отнеслась к приходу Исики совсем не так, как раньше». Словно ей уже больше не хотелось помогать и советовать другим. И даже сейчас, наверное, просто тихо сидит за этой дверью. Словно сдавшись и о чем то позабыв. Я протянул руку у двери, до которой мы шли куда дольше обычного. Распахнул ее и вошёл. Юига Хама зашла следом. «Приветики!» Весело крикнула она. Сидящая у окна Юкина взглянула на нас. «Добрый день!» «Угу. Тоже поприветствовав ее, я уселся на свой стол, стоящий все на том же месте. Глянул, чем Юкина Сита занята, но не заметил никаких изменений со вчерашнего дня. А разве, что к стопке прочитанных книг добавилась еще одна. Бесконечная восьмерка какая-то получается. И Вигахама тыкала пальцами в мобильник, проверяя почту. Я, как обычно, полез в сумку за книжкой, но вдруг вспомнил об одной важной вещи. Мне же надо кое-что сказать. Прежде чем все тут снова застынет, Юингахами я уже сказал, но надо Юй сообщить, что теперь я буду уходить пораньше. Слушай, я тут спросить хотел. Юй Гохаме вздрогнула. Я не хотел ее пугать, но в такой тишине даже негромкий голос отдается громким эхом. Юингахама хама тоже выпрямилась и уставилась на меня. Юй Гохаме какое-то время молча на меня смотрела, но потом вздохнула, закрыла книгу и заговорила. «В чем дело?» Спокойный голос и устремленный на меня холодный взгляд. «Наверное, я сейчас выгляжу так же. Не возражаешь, если какое-то время я буду уходить пораньше?» Она пару раз моргнула и задумчиво взялась рукой за подбородок. «Вроде бы мы сейчас ничем не заняты. Я ждал продолжения, но не дождался. Ну, это, понимаешь, дел сейчас полно. А у и экзамены. Не то чтобы это было совсем неправдой, но я просто не мог назвать настоящую причину». Ничего страшного, если она ее не узнает. Понятно. Юкиносита провела рукой по обложке своей книги. Кажется, она все еще думала, и думать могла бы еще долго, если бы в разговоры не влезла ее Но так, наверное, даже лучше будет, правда? Мы-то Тайкамачи ничего сделать не можем. Так что пусть за нас Хики постарается. Верно, Юкинон? Она первой с стол и посмотрела на Юкиноситу. Та слегка улыбнулась. Да, пожалуй, извини. Я невольно почесал голову, но и Екиносита лишь слегка качнула головой, словно говоря, чтобы я не беспокоился. И комната погрузилась в молчание. Заговорила Юйгахама, словно стараясь разрушить эту тишину. А, точно, надо КАМАТИ письмо написать! И моментально перешла отсвал к делу, терзая свой мобильник. Я снова осознал, что Югахама все время хранила это место. А значит, готовые в любой момент рассыпаться отношения. Удерживал лишь один человек. Пустые и монотонные разговоры. Как ни посмотри, это время для меня было удобным и приятным. Мир ведомый компромиссами и предупредительностью. Мир, в котором вежливо общаются, обмениваются мнениями, дают достойные ответы. И в итоге приходит к консенсусу. Правильно ли все это? В итоге я проглотил сомнения. Их место тут же занял неприятно горячий воздух, от которого у меня запершило в горле. Сам того не замечая, я смотрел на чайный комплект, которым давно уже никто не пользовался.